Такой сон приснился мне этой ночью и никак не выходил из головы, пока я собирала вещи. Естественное последствие перенесённого потрясения успокаивало я себя, я должна быть сильной ради дочери. Вчера приезжала полиция, нашего соседа обнаружил растерзанным диким зверем его сын в собственном доме. Из-за шока мальчик перестал говорить и сейчас с ним занимались врачи. Полицейские задали нам несколько вопросов и уехали, но сегодня утром позвонили снова, сказав, что мальчик начал говорить и сообщил любопытные подробности обо мне. Они настоятельно рекомендовали никуда не уезжать. Кроме того, бывший муж уже полдня обрывает мне телефон, и меньше всего я хочу сейчас слышать его. Донби все время плачет, боится, что соседский сын сошел с ума, наговорил ерунды, что меня арестуют, и отец снова будет ее бить. Отчаянно просит ее защитить. Я приняла решение сбежать и уже почти собрала вещи. Только вот почему сейчас я стою, не чувствуя пола под ногами, и не знаю, как верить своим глазам? Когда я уже собиралась захлопнуть крышку чемодана и водрузила на стопку одежды томик любимого романа «Ким Йон Су», Оттуда выпала фотокарточка и буквально приросла к моим пальцам. На ней изображена я, нежно целующая мужа в щеку. У него на голове дурацкий праздничный колпак в горошек, а рядом торт с 12 свечами. Одной рукой я обнимаю мужа, а другой мальчика, который сидит у него на коленях с подарком в руках. Это соседский сын Хионги.